Парадокс, не правда ли? В окопах юмора было больше, чем сейчас в мирной жизни. Борисову признаться чрезвычайно льстило, что он запросто вхож в этот круг старших, да еще и таких знаменитых мужчин Москвы. Хотя сам-то он был, конечно, им интересен лишь... как сын маршала Градова. Многие из них, в частности Симонов, вводили знакомство с его отцом во фронтовые годы. Ваш отец, стояк, был прекрасный павин, великий солдат, сказал шестиздольный ряд со своей знаменитой картаульством, когда в том же самом, как Тейл Холли молодого Градова представил компанию сильно нагрузившийся актер Дружников.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 Эх, Никита, Никита, недели не дожил до победы. Настоящий мужчина, безупречная храмрость, философ и практик войны. Чья-то пухлая рука обхватила Бориса за плечи, прямо в ухо влез мокрый рот, зашептал, «А я твою маму знал, Боренька. Ух, какая она была!» Боренька дернулся, сбросил пухлую лапу и еле сдержался, чтобы не залепить в мокрую пасть. Кто-то оттащил любителей интимных откровений. Ты что, с ума сошел, пьяный дурак? Нашел чем делиться с парнем такими воспоминаниями? Вскоре все в этой компании поняли, что с сыном маршала можно говорить о чем угодно —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 Он понял, что дело тут не в возрасте, просто все уверены, что уж сыну-то маршала не пришлось в окопах в шеи кормить. — Нет, я никогда не был в полках, — сказал он. — У нас был отряд, не больше роту по личному составу. — Но все-таки ведь ваша рота была частью полка, старик, не так ли? — спросил какой-то... только что подсевший, которому вовсе вроде бы и не полагалось подсаживаться к этой компании, и уж тем более пользоваться шикарным обращением старик, Борис внимательно на него посмотрел и ничего не заметил, кроме желтых глазенок. Нет, наша рота не была частью полка. Старик, сказал он.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 Между прочим, стреки. В заведении появилась интересная публика, проговорил он. Сразу не оглядывайтесь, но вон там под антресолем столик заняли три американца. Т-т-т-т-т, то есть как это три американца? Удивился Михалков, немедленно уставивший в указанном направлении два своих глаза, похожих на линзы кинокамер. — А откуда они тут, -тут взялись? — С парашютами? — Двоих я лично знаю, — сказал Симонов. — Один моего возраста — это Коррегессен Строубери, он корреспондент газеты «Юнайдет диспетч».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 Тут все захихикали, <смех> вспомнив изобретение Никиты Богословского, и увидите сразу, как его гребут и в хвост и в гриву, паразита за клевету и дезинформацию. Ну, а третье, наверное, из посольства этого не, не знаю. Увидеть зимой 1951 года трех вылупившихся из московской в юге розовых щек их американцев было все равно, что увидеть марсиан. Вздрогнул задремавший было в своем кресле Михаил Светлов. А может быть это не американцы, а марсиане? Бори Градов пошел к бару и попросил у Валентины Максимовны десятирублевую сигару. Закурив ее, отправился обратно, окружая себя чем-то вроде дымовой завесы. Прекрасная идея. Наблюдать за врагом сквозь дым сигары. Я им, конечно, не виден вместо лица космос и облака, а их вижу отлично со всеми их проплешенными очками, перстнями, обручальными кольцами, толстенными авторучками. Торчащими из карманов толстянных пиджаков в рыбью косточку? Почему еще зубные щетки не торчат из этих карманов С их золотыми часами и кожаными портсигарами? Интересно, какого черта они все трое смотрят на меня, Если у меня вместо лица косматое облако дымовой завес? Вот вам их фальшивые улыбки, вот вам лицо врага,